«Отпусти!» — орал Хики, колотя ее кулаком по голове. Она вцепилась в руль, словно капитан тонущего корабля, в штурвал. Машина свернула на обочину, в двух шагах от которой крутой обрыв. Они скатятся и разобьются о камни. Пожалуйста, только бы Хики подальше от теби и уила удержать. Решение абсолютно осознанное. Карен приняла его несколько часов назад. «Отпусти ты, сука бешеная!» Джо двинул ее по уху и уверенным движением вернул Камри обратно на трассу. На несколько секунд Карен потеряла сознание. Она поняла это, потому что, открыв глаза, обнаружила. Ладони соскользнули с руля, а двигатель Тойоты жалобно воет. С такой скоростью гнал машину Хикки. «Боже, да он одной левой ведет!» В правой руке зажат револьвер Уилла, а дуло направлено ей в живот. «Еще раз сунешься — убью!» — бесцветным тоном объявил похититель. Она прижалась к пассажирской двери. 120 километров в час, 150! Карен впилась глазами в револьвер. Он пугал ее больше, чем авария, ведь авария убила бы их обоих, а от пушки погибнет только она, а Эбби так близко. Выругавшись, Хики нажал на тормоза, Впереди длинная цепочка красных огоньков. Стоп-сигналы. Что-то там случилось, и это что-то наверняка самолет уила Свернув на разделительную полосу, Джо понесся мимо затормозивших машин. Через кожу фосфорицирующим светом проступала ненависть. Представив себе личика Эбби, Карен начала молиться. Почему-то перед глазами вставала не пятилетняя девочка, а новорожденная. Маленькое чудо с улыбающимися глазами, ради которого Карен пожертвовала карьерой и с удовольствием отдала бы все, что имеет. Всепоглощающая грусть захлестнула ее сердце. Но вместе с ней пришло перекрывающее страх умиротворения. Неожиданно вспомнились слова Екклесиаста, услышанные много лет назад и врезавшиеся в память. «Всему свое время, и время...» Всякой вещи под небом. Время убивать и время умирать. Женщина закрыла глаза. «Я люблю тебя, Эбби», — тихо проговорила она. «Прости, Уилл». «Что?» — переспросил Хики, обгоняя плотный поток транспорта. Замыслив убийство, Карен выпустила когти и бросилась через подлокотник. Джо выстрелил. Ударившись об асфальт, барон начал разваливаться. Водитель Меркьюри Сейбл, похоже, затормозил, потому что самолет Уилла приближался к нему с угрожающей скоростью. Сбросив газ, Дженнингс перепрыгнул через машину, словно начинающий пилот, отрабатывающий посадку с немедленным взлетом. Когда шасси снова коснулись асфальта, оказалось, менее чем за минуту Меркьюри Сейбл вплотную приблизился к мини-вену, Скорее всего, потому что ехавшие впереди машины замедлили ход или встали понаблюдать за разворачивающимся за спиной действом. Убрав закрылки, доктор сбросил скорость до минимума. Но, ударив по тормозам, понял, вовремя остановиться не удастся. Через мини как только что получилось через рэмблер, не перепрыгнешь. Не хватает ни мощности, ни расстояния. Пропеллеры запросто фургон в металлическую стружку перемелют, а водитель с дороги не съезжает. Как и уил он заблокирован между деревьями на разделительной полосе слева и крутым спуском справа.